Лесные рубаки и фаморы. После того, как Саньку забрали из школы, Игорь впал в тоску, раздражая родителей унылым видом. Или тем, что тоска и вынос мусорного ведра, но ну, никак не состыковывались. Даже пройденные от скуки до конца гнилой дом 3 и пара миссий лесных рубак не подняли настроение. У Саньки в тот вечер навернулся мобильник, а звонить ему домой Игорь побаивался. Во-первых, мамаша друга была горластой теткой. Вдруг она его винит за то, что Санька тогда задержался. Уши ведь лопнут, как орать начнет. И еще он боялся, что Санька сам подойдет. Ведь его теперь даже не Санькой звали. Как-то по-другому, по-дурацки, как из той игры про поморов. Или фаморов. Скукотища была, типа цивилизацию строить и еще всякие волшебные штуки искать, чтобы защищаться от волшебного народа. Санька нашел его сам. Игорь вышел как-то из школы, а друг ждал там, где обычно, сидя на бетонной чаше клумбы у школьного крыльца, где летом росли редкие фиалки. П привет Неловко сказал Игорь и остановился. Спрятал руки в карманы. Санька был самый обычный, такой же, как в тот день, когда они последний раз играли. Без шапки, в зеленой военной куртке. Те же светлые волосы, торчащие ежиком вверх. Щербатый рот, широко расставленные серые глаза. Он тоже засунул руки в карманы и смотрел на него из-под лобья. «Тебя как сейчас называть-то?» — спросил Игорь. Лейта, чуть запнувшись, ответил мальчик. Потом спросил. «Ты чего не звонишь? Я твоей матери передавал, что меня уже выписали из больницы». «Я звонил», — соврал Игорь. «Только каждый раз занято было». Санька, то есть Лейта, смотрел на него пару секунд, будто ждал совсем не этого. Потом отвернулся. «Ребята так и сказали, что все старые друзья фиг со мной общаться будут», — печально сказал он. «Да и пошел ты». Он вскочил и быстро ушел. Ветер стремительно кружил вокруг него, вертя сор и прошлогодние листья. Ни один из мальчиков не заметил внимательного взгляда. Когда Игорь, пиная попадающиеся под ноги камни, поплелся домой, за ним следом двинулась тень. Всего лишь женщина, обычная полноватая дама с пакетом из продуктового магазина. Она обогнала Игоря почти у самого подъезда, но мальчик не посмотрел на нее.